Уезжал к родителям на южной побережье Португалии, или возвращался в посольство, и с головой окунался в бессмысленные будни нейтральной дипломатии. Становился заурядным военным атташе, который не носит мундира даже на территории посольства, вопреки этикету. В посольстве его недолюбливали. Он был для остальных лишь праздным заседатым на приемах, с многочисленными друзьями еще в подвоенные времена. На него смотрели или равнодушно, или с презрением. А он в это время отдыхал. Набирался сил. Четыре года, четыре дня назад он и представить себе не мог, что его будут мучить безысходные мысли. Но в последнее время они буквально захлестывали его. Дэвид взглянул на часы. Его проводники с беженцами из Сан-Себастьяна запаздывали. Беженцы из Сан-Себастьяна несли фотографии схемы немецких аэродрома к северу от Мон-де-Марсана. Лондонские стратеги уже много месяцев требовали раздобыть их. Эти снимки стоили жизни четверым. Опять это ужасное число. Четверым подпольщикам. Если Сполдингу удастся разобраться в чертежах и снимках, он запросит королевский ВВС, Которые разбомбят весь этот комплекс Люфтвафы. 20 сентября 1943. Мангейм Вильгельм Цанген промокнул платком подбородок и верхнюю губу. В последнее время он сильно потел. Нежная кожа даже начала осаднить от пота, ежедневного бритья и постоянного напряжения. Все лицо сжегло, а слова Франция Альтмюллера Вильгельм, вам надо показаться врачу это просто отвратительно. Унизили его в конец. Выказав свое озабоченное здоровьем Цангина, Альтмюллер встал из-за стола и вышел. Вышел нарочито медленно, держа папку с заметками Цангина подальше от себя, словно и она была ему отвратительным. Они разговаривали наедине. Альтмюллер отпустил ученых, не сказав им ни одного доброго слова, даже Цангину он не позволил поблагодарить их за усердие. То, что перед ним сидели светлейшие умы Германии, Альтмюллер понимал, но как обходиться с ними, понятия не имел. Не подозревал, что они тщеславны, по-своему капризны, вечно жаждут похвал. К тому же, кое-чего они все-таки добились. А у Альтмюллера не хватило терпения быть вежливым. В лабораториях Круппа были убеждены, что алмазы можно получить из графита. Люди работали на износ, многие неделями не спали. Они даже получили кристаллические частицы в запаянных стальных трубках и уверяли, что эти частицы обладают всеми свойствами промышленных алмазов. Требовалось лишь время. Время, чтобы создать кристаллы, достаточные по размерам для инструментов. Между тем... Франц Альтмюллер выслушал круповцев без малейшего воодушевления, хотя их доклад, безусловно, того заслуживал. Вместо похвалы Альтмюллер задал лишь один вопрос — из какой кислой мины на лице эти частицы испытывались в режиме прецизионной обработки? Разумеется, нет. С какой стати? Их испытывали только в условиях лаборатории, другое пока просто невозможно. Такой ответ Альтмюллер не принял — и выставил лучших ученых Рейха за дверь, не сказав им ни слова благодарности. Альтмюллер был просто несносен. Когда ученые ушли, он заговорил еще извительней. «Вильгельм», — произнес он, — «неужели в этом и заключается ваш мирный путь, о котором вы заявили министру вооружений?» «Почему он не назвал Шпеера по имени?» «Нужно ли запугивать Цангина чинами?» «Конечно, все лучше, чем безумный поход в Конго. Захватить копи на реке Мбуджимайн. Глупости!» «Не играйте словами. Я вижу, что переоценил вас. Вы не оправдали моих надежд. Надеюсь, вы понимаете, что потерпели крах. Не могу согласиться. Эксперименты еще не кончены. И делать выводы рано. черта из два. Альтмиллер хлопнул ладонью по столешнице раздался оскорбительный, похожий на пощечину звук. «У нас нет времени. Нельзя неделями ждать, когда ваши олухи создадут кристаллы, которые не развалятся, едва коснувшись стали. Нам нужен продукт!